Глава 17. Кто тут последний в бизнесмены? Может, мы просто поговорим, о... о чём, черт возьми, мы вообще говорили? Аманита осторожно отстранила мой. После чего роковая красотка смущенно улыбнулась мне, прикусив нижнюю губу. "Да, мы поставим ещё одну кровать", сказал я, почесав подбородок. Надо бы как-то сгладить неловкую ситуацию. Например, поговорите на сушном. Не дело тебе спать всё время на кушетке. К слову о птичках. Мне нужно в город сегодня, чтобы продать золотые и серебряные монеты. Я потратил большую часть денег на карте, когда ставил новый забор и двери. Продать монеты? спросила она монеты, изогнув бровь. Для чего? Монеты обычно на нужные вещи меняют, а не на другие монеты. Насколько я поняла, с улыбкой сказала Мэй роковой кроссовки. Валюта, которую используют люди, воображаемая. Они расплачиваются за товары красочными блестящими карточками и никогда не обмениваются. Давайте я вам просто навоображаю очень много денег, и Денису никуда не надо будет ехать. Наёмница рассмеялась. Мне кажется, на поверхности очень любят усложнять простые вещи. Возможно, усмехнулся я. Дамы, хотите поехать со мной? О, нет. Амонита покачала головой. Я всё ещё слишком слаба после той раны от командира наёмников. Думаю, сегодня лучше буду отлеживаться, да и не хочу видеть это ваше солнце. Я немного переоценила свою устойчивость к яркому свету. Я останусь. И составлю тебе компанию, предложила моя демоница с живой улыбкой. Я бы с удовольствием поговорила о яркости. Так интересно узнать, что там произошло за последнее время. Я увидел лёгкую улыбку на лице демоницы. Аманита даже не подозревала, как сильно мой хочет сделать наемницу моей второй женой. Честно говоря, я еще сам не понял, хорошая эта идея или плохая. Очевидно, предложение принцессы не лишено смысла, но это ваша полигамия, гаремы, даже не знаю. В теории звучит круто, даже охренеть, как круто. Больше сисик, больше попок, все дела, но как выйдет на практике? К женам, как известно, прилагается ворох проблем и обязанностей. Не переругаются ли между собой мои любимые жёнушки? Быт дело такое тонкое и непредсказуемое. А когда жёны ругаются, виноватым в итоге оказывается кто? Правильно, муж. Но мы аж осцвела, когда в нашем доме появилась другая женщина, с которой она может обсудить всякие женские штуки. Так что пусть пока всё идёт как идёт, своим чередом. Главное, что котейка счастлива и улыбается. Глядя в её смеющиеся сиреловые глаза, я чувствовал, как у меня самого грудь наполняется теплом. После завтрака я ссыпал в прочный чёрный пакет золото, которое отобрал у бандита Фурков. Затем я поцеловал жену, дружески кивнул Аманите, сел в машину и поехал в сторону Москвы. Зная, что рядом с мной находится опытная воительница, я чувствовал себя намного спокойнее. Крюкова выглядела достаточно безопасным, но я всё ещё беспокоился, когда оставлял принцессу одну. Сейчас ситуация поменялась. Аманита любого быдла положит Щелбана, поэтому я знал, что с моей милой и нежной женой ничего не случится. Так что да, свои плюсы в напарнице-воительнице определённо были. В Москве я остановился заправиться и поискал адрес ювелира, который секретарша Мухина прислала мне через мессенджер. Михаил Сергеевич Бабочкин владел ювелирным магазином в одном из престижных районов Москвы. Рядом находились художественные галереи, Нишевые бутики и модные рестораны. Дорого-богато, казалось бы, отличное место, чтобы продать немного золотишка. Расплатившись на кассе, я прошёл мимо витрины с солнцезащитными очками и шляпами и вспомнил о жалобах амонитах на яркий свет. Я выбрал самые большие солнцезащитные очки, которые нашёл: чёрные с россыпью русипью желовых страз в оправе кошачий глаз для амониты и пару тёмно-фиолетовых очков поменьше для моей. Выбор шляпок не отличался разнообразием, но в итоге я нашёл две белые широкополые и плетёные соломенные шляпы. Не знаю, понравятся ли девочкам эти подарки, но шляпки вроде бы выглядят достаточно мило и, вероятно, очень помогут с солнцем. Потребовалось некоторое время, чтобы найти парковку рядом с ювелирами. В итоге нашёл место на платной парковке в соседнем квартале и поставил на счётчик время. В паркомате я заплатил за два часа, потому что не был уверен, сколько временно займут переговоры. Не хотелось бы словить штраф за парковку. Набравшись до нужного места, я нашёл ювелирный магазин, расположенный в небольшом кирпичном доме. Чёрная вывеска возле входа блестела золотыми буквами, напечатанными стильным шрифтом. Когда я вошёл, над головой раздался музыкальный звон. Мой взгляд упал на длинные стеклянные витрины с дорогими украшениями и хрустальными статуями, стоявшими на чёрном вельвете. Дольше всего мой взгляд задержался на огромном, высотой больше метра черепе. Сложенным из полупрозрачных блестящих камней, как конструктор Лего. Рядом с дверью стоял бритоголовый головой мускулистый охранник. Он кивнул мне, когда я проходил мимо него. На поясе его черной форме висел пистолет в кожаной кобуре. Я вежливо кивнул ему в ответ и проследовал дальше, вглубь магазина. Остальной персонал сплошь состоял из молодых, привлекательных женщин. Они были одеты во все черное, носили изящные золотые украшения под стать остальному убранству магазина. На их фоне я почувствовал себя немного бомжом, заявившимся на благородный аристократический бал. Несколько сотрудниц с вопросом в глазах уставились на чёрный звенящий пакет у меня в руке. Бомжом с собранными бутылками. Кроме меня в магазине не было ни одного клиента. Персонал, кажется, откровенно скучал. Видимо, цены на товар были такими большими, что лишь ограниченное число клиентов могло позволить себе подобную роскошь. Когда стало ясно, что ни одна из прекрасных сотрудниц добровольно не придёт мне на помощь, я подошёл к ближайшей брюнетке с тугим, собранным на затылке пучком. На её эффектном лице стервы выделялись ярко накрашенные губы. "Извините", сказал я с очаровательной улыбкой. "Могу я поговорить с Михаилом Сергеевичем Бабочкиным?" "Простите", сказала брюнетка с улыбкой, но её холодные глаза как бы говорили: "Чего ты тут вообще забыл, нищеброд?" Поглазеть пришёл. Он очень занят. Я могу вам помочь. Её пренебрежительное отношение ко мне проскальзывало в каждом слове, но я продолжал общаться с ней мило и вежливо. Если бы вы передали ему, что меня прислал Вениамин Мухин, я был бы очень признателен, продолжил я с той же любезной улыбкой. Уверен, что он захочет поговорить со мной. Меня зовут Денис Могила». Надменная стерва изо всех сил пыталась не закатить глаза, глядя на мою простую белую рубашку и старые джинсы. Её взгляд как бы говорил мне: "Зачем ты такой в своей мятой рубашке вообще существуешь и мешаешь мне листать ленту в Инсте?" "Одну минутку", Денис Могила ответила она сухо. Стильная красотка подошла к чёрному телефону на другом конце стойки, взяла трубку и нажала кнопку. Кто-то сразу ответил ей на том конце. Она говорила довольно тихо. Я не слышал ни слова. После того, как девушка повесила трубку и вернулась ко мне, она стала намного вежливее. "Следуйте за мной, господин Могила", сказала сотрудница сдержанным тоном, и она не смогла спрятать удивление на дне зрачков. "Спасибо", ответил я. Девушка провела меня в заднюю часть магазина. Мы прошли через дверь с надписью только для персонала. Я знал, что это глупо, но пройти через дверь с подобной надписью оказалось довольно захватывающе. Почти как пройти через рунические врата в подземелье. Эти двери с загадочной надписью для персонала манили меня ещё в раннем детстве. Пора узнать, какие тайны они скрывают. Я ожидал, что задняя часть ювелирного магазина окажется чем-то вроде рабочего пространства, не такой блестящей и роскошный, как передняя парадная часть. И действительно, Мы просто попали в коридор с красивым бежевым ковром и картинами на стенах. Миновали несколько дверей с чёрными табличками с золотыми буквами. Если верить надписям, здесь находилась комната отдыха для персонала, склад и некая рабочая студия. Все двери были закрыты на электронные замки. Наконец, в конце коридора показалась дверь с надписью М. Бабочкин. Брюнетка тихо постучала в дверь. "Войдите", раздался с другой стороны мужской голос. Красотка в чёрном одарила меня последней натянутой улыбкой, указала рукой на дверь и ушла. Я повернул ручку и шагнул в проём. Офис был похож на остальную часть магазина, оформлен в чёрно-золотых тонах. Перед чёрным металлическим столом стояли два чёрных кожаных стула с низкими спинками. По бокам стояла пара больших статуй в виде рыцарских доспехов. За столом сидел невысокий полноватый мужчина, и с задумчивым видом глазел в экран ноутбука. Одновременно промакивая платком вспотевшую лысину, мужик носил узкие чёрные джинсы, расстёгнутый синий пиджак и блестящую тёмно-серую рубашку под ним. На вид ему было около 40 лет. Приятно познакомиться, Денис, сказал мужчина, вставая, чтобы пожать мне руку. Виниамин сказал, что ты человек дела, сказал, что у тебя есть несколько интересных экземпляров. Взаимно Ответил я, пожимая руку Грипша. Спасибо, что уделили мне внимание, Михаил Сергеевич. Наверное, мне стоило позвонить заранее. Э, чифух, сказал мужик небрежно взмахнув рукой. Любой друг вини, мой друг. Зови меня просто, Миша. Что у нас здесь? Он опустил глаза на звенящий пакет в моей руке. Я нашёл это на участке моего дедушки, сказал я и поставил пакет на стол между нами. Как раз по вашему профилю, Я раскрыл пакет, чтобы продемонстрировать золотые и серебряные монеты внутри. Михаил взглянул на сокровище. Его глаза на мгновение расширились, а затем он почесал чисто выбритый подбородок и усмехнулся. «Что ж, это прекрасное зрелище". Крепыш ухмыльнулся и указал мне на одну из кресел. "Какие блестящие красоты. Не возражаешь, если я посмотрю?" Конечно, сказал я, усаживаясь на одно из кресел с низкой спинкой. Бабочкин достал пару монет, откинулся на спинку стула и вытащил из ящика стола небольшой чёрный чемоданчик. Он бережно положил его на стол, развернул и с щелчком открыл. Внутри находился набор ювелирных инструментов и увеличительное стекло. Михаил провёл серию тестов, проверяя монеты на подлинность. Он внимательно рассматривал их при свете настольной лампы через увеличительное стекло. Несколько раз осторожно потыкал по краю монеты металлическим инструментом, даже прикусил один кругляш, чтобы проверить мягкость золота. Наконец, он пристально посмотрел мне в глаза. "Охренеть", сказал он после небольшой паузы. "Ты чего мне такое притащил?"